Глава восьмая Двенадцатого числа каждого месяца Ижени слушала проповедь в храме богини Плодородия. У нее в фасе был только один храм. В столице же, на главной площади, располагалось высокое здание со шпилем, святилище в честь бога войны и еще одно здание поменьше, со статуей богини мудрости в алтаре. Она считалась покровительницей правящей династии, хотя никто и никогда не говорил, что арку отличаются особенной мудростью. Наверное, они все больше времени проводили у алтаря бога войны, принося ему молитвы и богатые дары. 12 число зимнего месяца также не стало исключением. Сидя на скамье в холодном каменном храме, И Женя слушала речь священника и попутно вспоминала, как красиво было в святилище богини-плодородия в Фассе. Там все было устлано травой и цветочными венками, а зимой их засушивали и делали фигурки из снопов. Здесь же не было никаких украшений, кроме статуи богини, и мудрых изречений на стенах, выписанных мелким почерком разноцветными красками. Все мы не любим, когда с нами обращаются не по но правда в том, что зачастую мы сами не видим страданий других людей или остаемся к ним равнодушны. Мудрецы говорят помогать ближнему, и ради этого многие идут на жертвы хотя помощь иногда выражается в молчании, в терпении, в умении избежать опрометчивых поступков. Мудрый человек знает, когда действовать и когда остановиться и научит этому других. И Женя слушала. Мирея зевала и смотрела по сторонам. «Смотри, там он!» — шепнула она дернув подругу за руку. И Женя нехотя повернулась, чтобы заметить среди кучки придворных на дальних скамьях человека в темных одеждах и накинутом на голову капюшоне. Сегодня всех согнали сюда, чтобы помолиться о благополучии короля. Север и запад так притихли, того и гляди новое восстание. Вот Магнус и побежал к богам за помощью. «Хотя, если бы они в самом деле желали помочь, не забрали бы у него священный перстень перед самой коронацией. Можно немного тише?» — попросила из Она хотела дослушать проповедь, а болтовня Миреи ей мешала. Девушка притихла и стала развлекать себя тем, что иногда оглядывалась в сторону принца и поспешно отводила глаза. Помолимся о здоровье его величества и о мире на наших землях, чтобы богиня дала нам мудрости не допустить событий, что уже случались десять лет назад. Мирея сдержала смешок. «Если все офицеры короля и дворяне, восхваляющие принца, его послушают, думаешь, это отобьет у них желание воевать?» И Женя не ответила. Она думала про Реджиса и про то, что его снова нет рядом. Она выходила из храма и возвращалась домой, ожидая найти его запертым у себя в кабинете, как обычно. Но была весьма озадачена встретить его в кухне, когда пришла туда узнать про обед. По его приказаниям, слуги несли куда-то большие корзины, накрытые белыми платками. «Это в повозку, остальное на крышу. Если привязать, то не упадет. Деньги в большом сундуке, его обязательно на самое дно, чтобы ничего не случилось, и накрыть чем-нибудь». «Что здесь такое?» — спросила и Женя, удивленно осматриваясь. «Как же, госпожа графиня?» — ответила ей одна из служанок с корзиной в руке. «Вы из северной провинции и не знаете». Сегодня праздник окончания сбора урожая. Все сироты из приюта и детишки из бедных семей будут ждать своих подарков. Его сиятельство каждый год поставляет все необходимое куда нужно. В том году помогли бедной семье с постройкой дома. Ну, хватит об этом, — перебил ее Реджес. Несите быстрее, а то все улицы перекроют повозки. Король разрешил устраивать приемы в домах. Теперь все возьмутся ездить друг другу, пока не надоест. И Женя прислушивалась к ним, и в душе поднимались теплые воспоминания. Праздник урожая. Как же она могла забыть? В этот праздник отец всегда дарил ей новое блестящее украшение, а матушка спрашивала, какой пирог она хочет к ужину, и распоряжалась тотчас его приготовить. Она ничего не слышала о помощи бедным в этот день, но, может, ее это попросту не коснулось. Реджис закончил давать распоряжение и отправился из кухни в коридор. И Женя стояла у дверей и остановила его, ласково тронув за плечо. «Я всегда знала, что мой муж — самый добрый и благородный человек на свете». «Легко быть добрым», когда это не приносит особого убытка. Я не сделал ничего, заслуживающего вашей похвалы. Просто так всегда поступала моя мать, которую я немного помню». И Женя не решилась спросить подробностей, а Реджис продолжил. «Хотя, конечно, сумма на этот раз вышла немаленькая». Боюсь, мы не сможем позволить себе устроить собственный прием в этом месяце. Придется немного подождать. Не слишком долго. И Женя не ответила. Она с детства не слышала слов «не можем себе позволить», поэтому они были для нее незнакомы и не производили отрицательного впечатления. «Мы никуда не торопимся. Можно и подождать». «Правда, я бы очень хотела бал в нашем доме. Но мы можем поехать к родителям. Они как раз собирались устроить нечто подобное. Давно хочу повидать брата и сестру». «Когда-нибудь», — кратко ответил Реджис и вышел из кухни. Вскоре они начали собираться, так как были приглашены на праздничный обед в Королевском дворце. Вечер праздника урожая — полагалось проводить дома в кругу семьи, и потому на общественные мероприятия оставалось только утреннее и дневное время. Король любезно созвал всех преданных ему и не очень дворян с их семьями, а принц Карлос согласился прийти только после того, как ему пообещали, что до обеда все сядут играть в фасет. Так и получилось. Пока несколько мужчин отыгрывали партии, остальные гости разговаривали и слушали игру на фортепиано. И Женя, как ни в чем не бывало, говорила с Миреей, стараясь игнорировать навязчивый шепот про королеву коз и овец. Так ее теперь прозвали. Шепот резко прекратился, когда к Жене подошел слуга принца, приглашая ее к столику. «Ну что тут будешь делать?» Графиня де Бакарт отправилась к компании игроков и остановилась под листала принца Карлоса. Там она выслушала правила второго тура и была неприятно озадачена. «Триста двадцать золотых кермов? Неужели полагается делать столь крупные ставки, ваше высочество?» «Мы играем по всем правилам, мадам. Вторая игра ведется на деньги, и никак иначе» а маленькая ставка к большой беде. Полагаю, вы этого не желаете? — Нет, но могу ли я тратить такие суммы без позволения моего мужа? — Ваш муж не может иметь ничего против. Какой из офицеров короля откажет себе в удовольствии ограбить меня на три сотни монет, даже если шансы выигрыша невелики? И Женя обернулась на Реджеса, который, к счастью, стоял неподалеку и разговаривал с Деберси. При этом он не упускал из внимания происходящее за ее столиком. Когда же их взгляды встретились, и Жене показалось, что он едва заметно кивнул. Она не знала, действительно ли это было так, но почувствовала облегчение и улыбнулась, вновь поворачиваясь к своему сопернику и кивая. «Хорошо». Я принимаю вашу ставку. Принц не имел сомнений, что она согласится. Никто и никогда ему не перечил, кроме его брата, короля Магнуса. Даже судьба всегда была на его стороне, и сегодня он был намерен доказать это. Настроение его значительно улучшилось, и на лице промелькнуло подобие улыбки азартного игрока, который снова садится за игральный стол. «Полагаю, в этот раз вы должны начать, мадам. Во время нашей предыдущей партии первым игроком был я, если вы помните». «Помню». И Женя взяла кости, приготовила лист бумаги и карандаш, аккуратно разложив их на столе. «Какое число очков для выигрыша?» — спросила она. «Если в прошлый раз было три, то теперь шесть» и Женя на всякий случай записала его на бумаге. Хотя она вряд ли она могла бы забыть это число своего счастья или погибели. Она положила карандаш и перед началом хода рассмотрела кости на свету. Они очень красиво и заманчиво блестели, внушая полное доверие к результатам. Наверное, так и проигрывают состояние. «Там ничего не изменилось», — с нетерпением заметил принц. «Грани на месте. Не хотите ли вы обвинить меня в подмене или жульничестве?» «Ни в коем случае», — сказала Иженя и закрыла кубики второй ладонью. «Тогда начинайте. Незачем медлить. Скоро обед». Иженя послушно бросила кости на стол, на этот раз даже не успев испугаться а в следующую секунду сердце ее забилось громче. Три золотых. Очень редкое совпадение. Если бы они играли до трех, ее судьба была бы спасена. Хотя... И Женя засомневалась, стоит ли ей радоваться в открытую, когда подняла глаза и увидела покрасневшее лицо принца. Кажется, он едва сдерживал раздражение и недовольство. И все же она записала результаты хода и с невозмутимым видом передала ему игральные кости. Принц сделал ход. Выпало две зеленых, и Женя записала. Ее соперник поуспокоился и вновь с интересом наблюдал за происходящим. И Женя сделала ход. Две золотых, одна зеленая грань. Записала. Еще один ход за принцем. Он бросил кости на стол достаточно быстро, и в следующую секунду там образовалась очередная комбинация из двух зеленых граней. Принц занервничал и едва смог этого не показать. Но когда Ежене бросила кубик в третий раз и увидела две золотые грани, он первым встал из-за стола, а вслед за ним уже сама победительница — графиня де Бакарт выиграла со счетом семь четыре. И Женя заулыбалась и одновременно достала из рукава шелковый платочек и принялась вытирать им под лба Она не знала, получит ли сейчас поздравление со второй победой подряд или смертный приговор. Карла Сарку по слухам быстро избавляется от тех, кто перешел ему дорогу. Неважно. Нарочно это было или по капризу судьбы? Она избегала смотреть ему в глаза, а принц в это время приходил в себя от поражения. Ему на это требовалось, как и прежде, несколько секунд. — Вы часто молитесь богам? — спросил он после паузы. — Довольно часто, ваше высочество. Скромно отвечала Ижене. «Может быть, поэтому богиня судьбы столь щедра к вам? Что ж, поздравляю. Позвольте выразить мое неподдельное восхищение». В голосе его было не восхищение, а скорее разочарование. «Благодарю». Ижене изобразила улыбку. «Ваш выигрыш» мадам. Он пододвинул к ней сундучок с монетами, и Женя испуганно отпрянула. — Что вы, мне вовсе не нужны были эти деньги. — Ну, так не пойдет, — нахмурился принц. Мы играли честно, как полагается, и я не терплю нарушения правил. Ваш выигрыш остается за вами в любом случае. Ей вдруг в голову Пришла одна идея, заставившая Жене найти еще больше выгоды в происходящем. «Я могу распорядиться деньгами, как захочу?» — уточнила она. Принц был удивлен ее вопросом, но все же ответил утвердительно. «Конечно, как захотите. Тогда я могу просить вас помочь мне. В чем это? Я бы хотела отдать эту большую сумму, на нужды приюта для сирот. Полагаю, это лучше, чем потратить ее на очередную безделушку, каких и без того достаточно в моих сундуках и шкатулках». Принц посмотрел на нее немного менее мрачным взглядом. Снова тень веселой насмешки прозвучала в его голосе и отразилась на лице. «Очень великодушно, мадам, и я, конечно, берусь это устроить». «Доброта — это так прекрасно и необычно!» «Неужели так необычно?» — удивилась и Женя, пододвигая к себе заслуженный выигрыш. Принц усмехнулся. «Не совсем по-дружески, но безо всякой угрозы». «Никто не любит доброты», — пояснил он. «И вы будьте с ней осторожнее. Она может обойтись вам дороже, чем триста двадцать золотых монет. И Женя снова улыбнулась. — Полагаю, не сегодня, ваше высочество. За предостережение спасибо. Она покинула игральный стол и присоединилась к графу де Бакарду и остальным гостям, приглашенным на обед в обеденный зал. Принц вышел первым, его почтительно пропускали вперед. А Еженни и, и Реджис, поскольку никуда не торопились, затерялись в дальних рядах публики и стояли на месте, пока другие толпились у выхода. Еженни казалась задумчивой и стояла, уставившись на мраморную плитку с узором под ее ногами. Вдруг она почувствовала, как Реджис наклонился к ее уху, отчего пряди ее волос у лица слегка зашевелились. Нам «Взять охрану на пути домой?» — спросила граф, оценив ситуацию. «Не знаю», — призналась Женя. В каком он был в настроении? Сильно разозлился. Немного нахмурился, но в целом держался спокойно, хотя мне показалось, что спокойствие давалось ему нелегко. Она еще немного помолчала, не сводя взгляда с кусочка каменного пола, на который все время смотрела. «Лучше бы я проиграла эти деньги. Скажи, ты ведь не сильно пострадал бы, лишившись такой суммы? В конце концов, принц получил бы радость от выигрыша и полное успокоение. Теперь же не знаешь, чего ожидать от него. Это правда, что он быстро расправляется со своими врагами?» Не знаю, насколько быстро. У него сейчас нет ни одного живого врага, кроме тех, кого король защищает очень ревностно. Карлос Арку еще остерегается идти против самых доверенных людей его величества, вроде старика Фатье. На стороне короля сильная армия и право первородства. А у принца пока только двое наследников, и старые слухи о том, что коронация его брата незаконна, а значит, не признана богами. Полная чушь, как по мне. Полагаю, ввиду отсутствия возможности вести более серьезную войну, он может опуститься и до мелких претензий, вроде вашего выигрыша. Не стоило затевать эту игру. Я не могла отказаться. Он сам просил меня. А вы у нас любители выполнять чужие приказы. Что я могла сделать? Отказаться значило еще больше оскорбить его самолюбие. Иногда умение подобрать верные слова решает все. Реджис, что же мы теперь будем делать? Может, сказать королю? Не стоит беспокоить его по таким пустякам. Поставим вам охрану у двери и ляжете спать в гостевой комнате. Она близко к моей, так что я услышу, если что-то будет не в порядке. И Жени не поняла, что это была шутка, сказанная с совершенно серьезным видом, поэтому побелела, как полотно. — Даже такое может случиться, что нападут ночью во время сна? Тогда я совсем не усну. — Да успокойтесь, дорогая. Реджис ее паника ни капли не тронула. «Никто не станет подсылать к вам убийц этой ночью. Вы представляете, какие это подозрения в сторону его высочества, если с вами что-то произойдет сразу после столь триумфального выигрыша? Я думаю, он может устроить нам сюрприз на пути домой. Просто чтобы немного припугнуть и потешить свое самолюбие. Навряд ли следует ожидать большего». В тот день они вполне благополучно вернулись домой. И Женя отложила свои планы на визит к родителям, опасаясь все же лишний раз покидать стены особняка. Граф де Бакарт целый день работал у себя, а Иженя раздумывала над тем, что все не так плохо в ее жизни, если принц оказался добрее, чем она предполагала, и еще ничем не отомстил за проигрыш а скоро она поговорит с ним еще несколько раз, постарается узнать что-нибудь очень ценное, расскажет это господину Фатье, и он убедится, что она преданная слуга короля. Может быть, тогда он оставит ее в покое и больше не будет вмешивать в свои дела. Достаточно того, что Реджис из-за проблем короля порой ходит черный как тень или бледный как мел. Она понятия не имела, что он там такое делает на своей работе, но предпочла бы, чтобы он хоть иногда смотрел на нее с нежностью и вниманием. В какие-то моменты ей казалось, что сердце его затронуто, что он относится к ней с теплотой, но сразу после этого все исчезало без следа. И Женя грустила по этому поводу молча и никому не говорила о своих мыслях. Она также не знала, должна ли рассказать мужу о ее сговоре с начальником полиции и плане относительно принца. Или это настолько важная государственная тайна, что даже ему не положено знать. В любом случае, скоро все это закончится. Должно закончиться. Вечером Реджи спустился к ужину. И не восприняла это как подарок к празднику, ибо иного подарка от него не получила. Но она промолчала и по этому поводу. Сегодня она позаботилась о прекрасном праздничном ужине и все время без остановки рассказывала о том, что было сегодня в храме, во дворце и дома. Реджис слушал с усталым видом, но временами едва удерживался от улыбки. «Я совсем утомила тебя?» — спросила и Жени. Нет, — ответил граф. — Это все Фатье со своими подозрениями. — Говори, я слушаю. — Так вот, думаю, сегодня был хороший день, если на нас не напали и даже не убили. Всегда говорят, если праздник урожая прошел хорошо, то и год будет хорошим. Ты с этим не согласен? — Хорошим, но не для всех. «А для кого плохим?» «Для его высочества Карлоса, надеюсь». «Ты так ненавидишь принца, Реджес?» «Ты бы тоже его ненавидела, если бы знала, что он за человек». «Все мы не идеальны». «А кто-то особенно далек от идеала». «Хочешь сказать, ты никогда не делал ничего плохого?» «Нет, это не так». — Совсем не так. — Ну вот и не суди других. Она посмеялась, переводя весь разговор в шутку, хотя лицо графа оставалось омраченным задумчивостью и усталостью. Они поели, и Женя принялась складывать салфетку, что лежала у нее на коленях. Вдруг голос Реджиса заставил ее остановиться. — Я попросила Роберта. «Принести бутылку Крази из погреба. Ты не откажешься выпить со мной за здоровье короля? Сейчас это единственное, что мы можем сделать». «Да, конечно. Но неужели дела так плохи? Кто-то готовит заговор?» «Я не могу больше говорить о делах сегодня». «Понимаю». Роберт действительно вскоре принес то самое южное вино. На подносе стояла открытая бутылка и два уже наполненных бокала. И Женя взяла бокал из рук слуги. «За короля!» Граф поднял руку и выпил свой бокал до дна. В этот момент Иженя так задумчиво уставилась на него, что забыла про свой напиток. «Реджис!» — вдруг сказала она. Я не имела в виду, что ты такой же, как злой принц. На самом деле ты намного лучше него. Ты бы никогда не смог поступить по-настоящему подло или жестоко. Я верю в это. Прости, если обидела своим сравнением. Все в порядке. Забудь. И Женя поднесла бокал кубам и сделала несколько глотков. За короля пьют до дна. Она неловко улыбнулась. — Правда? Я не знала. Надеюсь, его величество от этого не пострадает. Она допила бокал и поставила на стол. Ей и на этот раз не понравился вкус вина, приторно-сладкий, с непонятным пряным и горьким привкусом. Все-таки принц был прав. Крози — напиток на любителя. Но она ничего не сказала, встала из-за стола, подошла к Реджису и обняла его за шею обеими руками. Ну вот же он! Этот взгляд, когда он смотрит ей прямо в глаза. Она не может обманывать саму себя, когда читает в его глазах это тепло. Может, даже любовь, кто знает. Признания от него не дождешься. Наверное, офицеры полиции короля хранят свои тайны не только на службе, но и глубоко в сердце. И Женя внимательно посмотрела в его глаза. «Я люблю тебя, как и тогда в Манже. Я всегда любила тебя». В ответ он не отводит взгляда и целует ее.